Глава 13 Тёмная сторона. Многие этот район третьего уровня посчитали бы не лучшим местом для встреч. На пустынных серых улицах глазной имплант не хотел рисовать ни одного рекламного баннера, не то что делать и витрины, а большинство жителей города назвали бы его самым обычным гетто. Нет, здесь не было высокого уровня преступности или иных криминальных элементов. Всё же это был не второй уровень. Просто жители этого района считались неблагополучными. Уже десятки лет они жили здесь на одно лишь пособие. Редко кто мог найти себе работу в новом развитом мире, где попросту был слепым без новых имплантов. Именно поэтому тут и нельзя было встретить ни единого изображения по рекламному пакету, ведь здесь их просто никто бы не увидел. Это был слепой район, жители которого были когда-то списаны и оказались не нужны обществу из-за установленных у них старых имплантов. Дарс уверенно вошел в нужный ему переулок. Такая серая картина могла вызвать тревогу или уныние, но Дарс уже бывал здесь и относился к местной атмосфере весьма спокойно. Теплый воздух, идущий от старых климатических систем здания, обдал его с ног до головы. Ночь обещала быть очень теплой, хотя он и был уверен, что к утру станет прохладнее. Вот уже две недели Дарс маялся с планом отступления, раз за разом прокручивая в голове возможные сценарии в клинике. Хоть он и не подавал виду, но тоже переживал за эту авантюру. Ведь уж у кого-кого, а у него было четкое понимание, что если их схватит одна из структур порядка, то они никогда не увидят друг друга. Чувство ответственности за семью, какое он абсолютно точно относил Ларса, Крис и отчасти уже даже Крио, сильно давило на него. Он должен был придумать идеальный путь отступления, иначе из-за его халатности могла пострадать вся семья. Дарс прекрасно понимал, Если что-то пойдет не так, то выбраться через парадную дверь не получится. Но даже если они выберутся из здания, что их могло ждать дальше? Этого не знал никто, поэтому он старался отогнать эти мысли. А так, общая картина и план действий в его голове сложились уже давно. Но где достать все необходимое для их реализации? Четыре парашюта, которые были ему нужны, не купить в магазинах и не достать на блошиных рынках. Парашюты можно раздобыть только у военных, которые бы никогда не стали ими делиться. Только если один из них не должен тебе погроб гроб жизни. Стоящий в конце улицы парень на вид был ровесником здравяка Дарса, но не обладал его внушительным телосложением. Внешне он всегда ему чем-то напоминал Ларса, с той лишь разницей, что был немного выше и еще более худой. При этом Дарс прекрасно знал еще по учебке, что этот дохляк на деле был очень выносливым парнем. Черные, как смоль, волосы и небесно-голубые глаза вызывали странный диссонанс, будто бы именно эта комбинация была неестественна для такого типа внешности. Это впечатление подкреплялось и легкой чудинкой в его глазах. Взгляд был строгий и умный, парень слегка щурился на один глаз. Одет он был в строгую военную форму. Дополняли образ огромные ботинки на шнуровке, которые нелепо выглядели на его тощих ногах. Как и большинство жителей этого района, он мог быть или слепым, Или его родственникам. Дарс знал, что это был второй случай. «Здорово, Оулс!» «Привет, здоровяк!» Парень широко улыбнулся. «Сколько же я тебя не видел! Верно, еще со службы. Как ты, Кулак?» «Кулак!» Дарс рассмеялся. «Как давно я не слышал этого тупого прозвища! Не мудрено, что услышал его от тебя, Олуха!» «А помнишь, как сам меня называл?» «Глиста!» «За тобой это плотно тогда закрепилось. Хотя, думаю, тебя родители тоже так хотели назвать. На Жаль, передумали». Дарс огляделся по сторонам. Все спокойно. Оперся плечом о стену. «Мы здесь сможем переговорить?» «Да, конечно. Ты знаешь, тут редко встретишь левых людей». Оулс стал серьезным. «Ты не просто так решил встретиться?» «Да, есть проблемка, Оулс. Боюсь, что только тебе по силам ее решить». «Выручишь старого друга». «Э, притормози, кулак. Знаю я, чем заканчиваются эти фразочки. Давай сначала к делу. Что тебе надо? Надеюсь, не что-то со второго уровня? Я уже давно этим не занимаюсь. Все каналы прикрыли еще три года назад. Да и какой псих туда сунется. Оттуда живым едва ли уйдешь. А на проходе так проверяют, что и смысла нет пробовать». «Нет, Глиста, со второго мне ничего не надо», — успокоил его Дарс. «Лучше скажи, ты так и работаешь на складе у вояк?» «Да», — настороженно ответил Оулс. «А что?» «Да понимаешь, тут дельца есть. Мне нужны четыре парашютных ранца. У тебя на складе такие точно завалялись». Дарс сверлил взглядом стоящего напротив парня, который после этих слов стал здорово нервничать. «Четыре парашюта? Дарс, ты в своем уме? Я не в магазине работаю, они не продаются». «Думаю, ты это прекрасно знаешь еще со службы. Тогда-то каску или перчатки лишние было не достать. Сам ведь знаешь». «Знаю, Оулс, знаю». Дарс встал ближе и почти в упор смотрел в его глаза. «Но мне очень нужны парашюты. Не для меня одного, для моей родни». «С каких пор вас четверо стало?» Тощий криво усмехнулся, видимо, как-то пытаясь снять напряжение этого неприятного разговора. «Да хоть два, Дарс! Нет!» «Оулс, это не просьба!» В голосе Дарса появились металлические нотки. «Да пойми ты! Если они найдут, что это сделал я, мне голову оторвут! Ты просишь слишком много!» Глиста начал мельтешить и смотреть по сторонам, явно задумав сбежать. «Ты же знаешь, что стало с моими родителями!» Дарс оскалился и, взяв за грудки парня, прижал его к стене. «Да!» «Я не фанат радикальных мер, но если меня вынудят, то не буду колебаться». Оулс сглотнул. «Вот и не шути со мной. Ты знаешь, чем мне обязан. Ты обещал, а обещания надо выполнять. Больше я тебя никогда не попрошу, будь уверен». Оулс молчал. Он побелел. Глаза хаотично двигались, будто пытались углядеть решение в чем-то вокруг. «Мы договорились», — все таким же холодным, как сталь, голосом произнес Дарс. «Да, да» ответил бедолага и вновь сглотнул. Дарс еще раз напоследок гневно на него посмотрел, поставил на землю и, не проронив ни слова, развернулся и двинулся в противоположном направлении. Ему предстояло этой ночью разведать район с другой стороны здания клиники, куда они в теории должны были высадиться. Там его ожидал еще один неприятный разговор. Худощавый парень все так же стоял на месте, на котором недавно его оставил Дарс. «Мне крышка», — думал он. «Мне крышка».